Словно зефир. Она повела меня вдоль края утеса и скользнула в расселину между камней. Там открылся проход к дубовой роще, по-прежнему зеленой посреди зимы и окруженной со всех сторон скалами. После пустынной пылающей долины это было великолепное зрелище. Листья шелестели на слабом ветру, лучи предвечернего солнца играли пятнами на мху под деревьями. Из-за ограды пастбища на нас робко поглядывали корова и бык. Под деревом лакомились желудями хряк и свинья. Пчелы жужжали вокруг улья. У каменного алтаря возле ствола самого большого дуба моя провожатая щелкнула кремнем и развела огонь. Потом бросила в него щепотку сухого розмарина и забормотала молитву. Женщина добавила в огонь сухих листьев, и они начали с треском разбрасывать искры, испуская пахнущий сосной дым, который заплясал у меня перед глазами. От него щекотало ноздри, а в голове стало легко, будто от вина. Незнакомка придержала меня за талию. «Видишь? Что вижу?» И вдруг я и в самом деле увидела. Я увидела дождь, бесконечный дождь, льющий на равнины и пашни. Я увидела сухие поля, впитывающие каждую каплю и покрывающиеся буйной зеленью, прежде чем исчезнуть в водах потопа. Я увидела, как в небе кружится буря, как выходят из берегов реки, как поднимаются болота. Увидела башня Урука, Мария и Вавилона, скрывающиеся под волнами. Горы ушли под воду, и лишь их верхушки торчали островками над бескрайним морем. Я увидела, как река проглотила узкую лодку, на которой мы с Самаэлем пересекли болото. Люди тонули, животные бились из последних сил, черные воды кипели, кружилась сильнейшая буря. Я увидела ярость, выраженную в наводнении, нарастающий праведный гнев. Я отшатнулась и упала. Закашлявшись от дыма, часто заморгала, пытаясь избавиться от ужасного видения. «Так и знала!» — кивнула женщина. «Ты тоже провидица!» «Зови меня Норея!» — сказала она. «Что это было? Что я сейчас видела?» Чай с шалфеем, который заварила Норея на костре, согревал меня, страх и тревога уходили. Замычала корова, и этот звук, эхо Эдема, сулил спокойствие. Ты видела ее гнев. Грядет буря, ярость Святой Матери. Будет великий потоп в наказание всем нам. Ты говоришь об Башере? Я подвинулась ближе к костру. «Ее больше нет. Она не сможет наслать потоп. Ты похоронила лишь одно из воплощений Великой Матери», пожала плечами Нарея. Есть множество других. Откуда ты знаешь, что я ее похоронила? Я ведь провидица, Лилит, как и ты. Я себя провидицей не ощущала, да и то, о чем говорила Норея, казалось мне невозможным. Я видела Ашеру бессильной, немощной, подвешенной на мясницкий крюк в подземелье. Я видела, как она умерла. Она не стала бы топить. «Собственных детей!» «Очень даже стало бы!» Весело отозвалась Норея. «Она не только день, но и ночь. жестоко точно так же, как и нежна. Та, что умеет создавать, умеет и разрушать, и не нам ее винить. Дети забыли о ней, предали ее, начав молиться ложному богу». Она плюнула в огонь. «Неужели это правда?» Возможность того, что ее сила не умерла вместе с телом, которое я похоронила, вызывала во мне трепет. Значит, Ашера по-прежнему способна наказывать и мстить. А то, что там творится, я указала в сторону долины за рощей, где только сейчас начал утихать треск пожара. Какое к этому имеет отношение? Бог этого остолопа! Нарея раздраженно махнула рукой. «Велел ему построить ковчег, чтобы спасти себя и сыновей. Дочери тоже подразумевались», — скривилась она. «Кто бы мог подумать?» Хряк захрюкал, и она бросила ему горсть желудей. «Но почему ковчег горит?» «Потому что я его подожгла», — рассмеялась моя собеседница. «Это уже третий». «Дожидаюсь, когда они почти закончат, а потом — бах!» Она изобразила взрыв, венчающий все усилия строителей. «Он не знает, что это я!» Плечи у нее снова затряслись. «Думает, это его бог, посылает ему испытания!» Она еле могла говорить, давясь смехом. «А кто он? Кто этот старик?» Но Рея бросила мокрые листья в залу костра. Поворошила их палкой, и они стали источать легкий, пахнущий травой пар. «Мой муж», — с досадой проговорила она, — «дурак и пьяница. Его зовут Ной, и не надо его жалеть, раз уж ты здесь. Следующий ковчег я ему оставлю». норея устроила мне укрытие из шкур в вечно зеленой роще. Я уснула там под серебристым светом луны. С каждым днем прибывали новые звери. Кролики, баран с овцой, два мула, пара гусей, горный лев с альвицей, которые расхаживали взад-вперед по отгороженной для них полоске рощи, яростно скаля клыки. Все по парам, звери ждали посадки на ковчег и спасения от гибели. Но Рея руководила сетью агентов, Мужчин в тюрбанах, воинов в юбках, жительниц, пустошей и козапасов. И все они приводили зверей из-за пределов страны, что лежала между двух рек. Моя новая знакомая называла эту землю сенар Никогда прежде я не слышала такого названия. С довольным видом, Норея сообщила, что вся эта земля будет затоплена. Днем я кормила и поила животных. Собирала мед и охотилась на куропаток. Как и предсказывала Норея, Ной с сыновьями начал строить новый ковчег. Я наблюдала, как сооружение поднимается над пеплом предшественника с каждой доской, с каждой балкой, день за днем приближаясь к завершению. Высотой постройка была семиэтажный дом. Корпус покрасили смолой в черный цвет. Установлены на подпорках — На солнце ковчег сиял, словно полированное черное дерево. Из тени того, что осталось от леса, я наблюдала за женщинами, суетливыми покорными невестками, как называла Норея, жен своих сыновей. Те таскали еду и воду для мужчин. Вились вокруг них, готовые по мановению руки и кивку, грубому окрику, броситься на помощь. Я не сомневалась, что попаду на ковчег вместе со всеми, Это подразумевалось с того самого дня, как я встретила Норею. Подтверждение и не требовалось. Мое место было там. После захода солнца я ужинала вместе с Нореей у костра среди какофонии расположившегося в дубовой роще зверинца. Меня удивляло, что супруга Ноя оставалась здесь, вдали от семьи и уютных костров возле растущего ковчега. «А муж и сыновья, разве они не ждут тебя?» — спросила я. Она вгрызлась в золотистый абрикос, передавая другой мне. «Я стараюсь держаться от них подальше, насколько это возможно. У меня и свои дела есть». Она широким жестом обвела зверей, заполонивших рощу и жмущихся друг к другу в грубо сколоченных клетках и стойлах. «Я не могу доверить все это сыновьям». Они ведь запросто возьмут пару быков и потом будут удивляться, что телята не родятся. Я закашлялась. Потом осмелилась спросить. А зачем ты сжигала прежние ковчеги? Ты что, замужем никогда не была? Нарея обсосала абрикосовую косточку дочисто и бросила в костер. Глядя, как колышется пламя, она продолжила. Муж сказал, что ковчег для чистых и верных что мне нет там места, потому что я молюсь ложному Богу. Да мне и не хотелось туда. Мне казалось, мы должны принять наказание Святой Матери, а не противиться Ему. Я хотела увидеть мир полностью очищенным, но все же собрала зверей. Она встала покормить коз и гладила их шелковистые уши, пока животные ели. «А почему они-то должны страдать?» «За наши грехи!» «И теперь Ной пустит тебя на свой ковчег!» «Пустит меня!» Рассмеялась она. «Да он сам себе яйца сварить не сумеет!» «Или я взойду на ковчег, или он умрет с голоду!» Нарея перешла к курятнику и насыпала птицам зерна. Петух наблюдал за ней с насеста, и его алый гребень был великолепен в свете костра. «Так почему ты передумала? Зачем теперь плыть с ним?» «А я и не поплыву, глупенькая! Это ты поплывешь!» «Я? Как это?» Норея подтащила охапку сена для ослов и остановилась почесать им бархатные носы. «Мне было видение! Я видела мир, который будет воссоздан заново!» «Заметь, всего тысяча лет прошла или около того!» «А творение уже нужно начинать сначала!» «И что ты видела? Будет ли новый мир очищен?» Нарея подняла голову. Молодая луна выскользнула из-за горы под приветственные крики совы из затянутого сеткой птичника. «Напротив! Он станет еще грязнее прежнего!» «И я едва понимаю, что видела! Зеленые поля и величавые леса усохнут и умрут!» Моря покроются пеной от мусора. Реки пересохнут, небеса будут отравлены черным дымом. Я видела людей повсюду, и они словно саранча. Не ценят землю, из которой все мы вышли. Думают, будто владеют ею. Забирают, никогда не возвращая. Тогда зачем спасать человечество? Пусть тонут, а потому что я видела еще кое-что. — тихо произнесла Нарея. «Я видела истину, которую ковчег перенесет в новый мир. И ты думаешь, что истина во мне? Я видела тебя в своих грезах, женщину, спустившуюся с гор, скорбящую и отчаявшуюся, но владеющую мудростью, которой нужно поделиться». «Я послана направить тебя, как и этих зверей. Я отведу тебя в безопасное место. Однажды придет пророк, который узрит твою истину. Подобно зефиру, он пронесется над землей, проникая в двери и окна, будет шептать в каждое ухо и врываться в каждое сердце». Когда лунный свет посеребрил морщинистое лицо Нареи, Я ощутила нечто новое. «Мой конец, твое начало», — сказала мне Ашера на смертном одре. «Ты завершишь то, что я начала». «Вот как я отомщу за преступление против нее. Я разрушу планы отца, который подвел меня и заточил великую матерь. Я распространю ее истины, принесу в новый мир мудрость» которую она мне завещала посредством древа познания. «Что за пророк?» «Мужчина или женщина? Я не знаю», — пожала плечами Норея. «Я не слышала голоса, лишь видела яркий свет и ощущала истину, словно живительный бальзам алоэ на раздраженной коже, словно влагу в пересохшем рту, словно ветер в душный день». И там было дерево. Ее видение будто вернуло меня к жизни. Я тоже увидела яркий свет, ощутила бальзам, почувствовала вкус воды. Наверняка именно это и уготовило мне Ашера. Ради этой задачи она уберегла меня от удела смертных».